Голова тринадцатая. Кварц быстрым движением поддернул под правое плечо медведя и нанес удар ножом снизу вверх, в печень. Лезвие еще не успело коснуться эмки, а майор уже сместился в сторону, одновременно встраивая свое предплечье в плоскость удара. Вооруженная рука Кварца соскользнула по нему за контур тела медведя и здоровяк коротким ударом выбил из нее нож. Оружие кувыркнулось в воздухе и упало на красную резину земли. «Торопишься!» – майор укоризненно покачал головой. «Я успеваю заметить твои намерения. Не игнорируй финты. Прямолинейным ударом можно запутать только необученного противника». «Я сделал финт», – хмуро буркнул контрразведчик, подбирая нож. «Но ты все равно увидел удар». «Потому что ты повторяешь распространенную ошибку», – объяснил медведь. «Когда выполняешь финт, ты смотришь мне в глаза. Это правильно». Но когда ты собираешься нанести настоящий удар, ты начинаешь смотреть в область удара. Зачем? Взгляд тебя выдает. Чтобы не промахнуться, — смыкнул кварц. Ты же постоянно вертишься вокруг меня. Отрабатывая удержание целей периферийным зрением, твои глаза должны работать на тебя, а не против. Медведь выхватил боевой нож. Смотри. Сейчас я нанесу тебе два удара. В среднем темпе и без финтов. Попробуй заблокировать. Здоровяк взмахнул оружием, посылая руку с ножом кварцу в грудь. Тот отразил удар, но следующая контратака медведя достигла цели. Клинок черкнул по бронепластине, закрывающей контрразведчику горло, и майор, испытывающий, поглядел на него. «Ну? В чем была твоя ошибка?» Здоровяк ловким движением вернул нож в ножны на разгрузке. «Ты меня запутал», — поморщился Кварц. «Первый раз ты бил туда, куда смотрел, в грудь. Перед вторым ударом ты посмотрел мне в живот, а ударил в шею. Я не успел среагировать». «Это не я тебя запутал. Это ты позволил мне запутать себя», — поправил его медведь. «Ты слишком надеешься на глаза. Причем как на свои, так и на мои». «Я этим воспользовался. Хороший спец себе взглядом не выдаст» а вот противника запутает будем тренироваться подытожил он пока не начнешь работать периферийкой и ножом на ты надо быть раз посещаешь храм поклонников зеленого змея я не пью огрызнулся контрразведчик сколько раз говорить кабак одно из лучших мест для сбора информации там не только спиртное рекой льется но и болтовня каждый такой поход очень продуктивен но часто их устраивать нежелательно, чтобы не примелькаться. «Давай еще пару атак», – велел здоровяк. «Бить будешь по-прежнему в печень, но через финт в горло. И раздергивай внимание противника левой рукой, как учил. Когда поделишься результатами аналитики-то?» «Завтра», – Вартс приготовился к атаке. «Тут нужно еще поразмыслить. Разговор Кнопки с Волконским оказался довольно любопытен». Есть одна идея, но ее необходимо обдумать тщательнее. Он бросился в атаку, работая ножом, и медведь взорвался бурей движений, уходя от ударов. «Медведь, ответь шороху!» Шипение рации прервало поединок. «Медведь, шороху!» «На связи!» – ответил медведь, оглядываясь на задние базы, оставшиеся в полусотни метров позади. Дежуривший на наблюдательном посту Капкан сливался с маскировочной сетью, растянутой над крышей, и никаких сигналов не подавал. Значит, явной опасности с их стороны нет. Но Шорох сейчас находится по другую сторону базы, проводит стрелковую тренировку по ведению огня из бесшумного оружия с водяным ирасом. А это еще две сотни метров в сторону эпицентра. Слышу стрельбу. Эфир вновь зашипел. Не меньше десяти стволов. Бой идет северо-восточнее смещается в нашу сторону. Как принял меня? Принял. Иду к тебе. Медведь похватил стоящий на сушках печенек и бросил взгляд на контрразведчика. Возвращайся на базу, к апкану на усиление. Базальту ждать команды. Майор бросил взгляд на УИП и двинулся к стрельбищу. До огневого рубежа он добрался спустя шесть минут. К тому времени беспорядочная стрельба звучала где-то совсем недалеко. Шорок залег за кустом на небольшом холме, где обычно находился наблюдатель, следивший в бинокль за качеством попаданий тренирующихся стрелков. Раз занял позицию прямо на огневом рубеже. Водяной обнаружился в пяти метрах левее, в самом центре, под завязку набитой аномалиями груды развалин. Как он туда залез, понять было решительно невозможно. Место, где находился Байкал, чья очередь сегодня прикрывать тренировку, Медведь заметить не смог и не стал тратить время впустую. Отыскать замаскировавшегося Байкала можно не суметь и за полдня. Проще воспользоваться рацией. Медведь уже хотел выйти в эфир, как вдруг что-то неуловимо изменилось, он четко ощутил присутствие человека в полукилометре от себя. «Видал», – риторически произнес в эфире шорох, – «третий раз уже». «Видать, совсем дело дрянь, раз они шестое чувство применяют. Похоже, зомби их гонят. Скоро на нас выйдут, если доживут». «Подождем», – решил медведь. «Он нас видел и знает, что мы люди. Если рискнуть сюда повернуть, поможем, чем сможем». Перехватив пулемет одной рукой, майор извлек из под сумка несколько гильз и, сверяясь с Уипом, принялся осторожно обходить пригорок шорох из правой, отыскивая подходящее для пулеметной позиции место. В десятке шагов обнаружилось несколько кустов ленточника, возле которых Уип не показывал опасности. Это хорошо, оптимальный вариант. Залечь можно и неподалеку от аномалий, но если та вдруг решит двинуться в твою сторону, в горячке боя рискуешь не понять, что писк Уипа усилился. А двухметровый радиус действия прибора оставляет слишком мало времени для реакции. И под пулями особо не побегаешь. Так что, когда УИП молчит, да еще и возле кустов, это не самый плохой вариант. Лучше, чем принять бой на открытом месте. Медведь поставил печенек на сошки, загерметизировал шлем сферу и приготовился к ведению огня. Ждать долго не пришлось. Спустя минуту неизвестный вновь применил шестое чувство, обнаруживая себя у кромки леса в 300 метрах северо-восточнее пригорка Шороха, и секунд через 30 на опушке замелькали человеческие силуэты. Четверо сталкеров безуспешно пытались уйти от погони, состоящей из едва ли не полусотни вооруженных зомби. Один из людей хромал, второй сильно подволакивал ногу, опираясь на автомат, как на клюку. Оба неуклюже отстреливались пока их товарищи разбрасывали гильзы, отыскивая дорогу. Даже с такого расстояния было хорошо заметно, что силы беглецов почти не осталось. Идущие за ними зомби двигались неторопливо, не желая бессмысленно подставляться под пули, и медленно нагоняли своих жертв. «Не уйдут», — определил медведь. «Вымотались сильно. Или вляпаются от усталости, или зомби догонят. Внимание всем! Отрезаем противника от сталкеров». «Если гражданские пойдут на сближение, себя без моей команды не демаскировать. Огонь!» Пулемет майора выпустил длинную очередь, накрывая свинцом основную группу зомби, и несколько молчаливых человеческих фигур рухнули в синежелтую пупырчатую траву, сбитой с ног. Пораженные пулями силуэты немедленно поднимались и, пригибаясь, рассредотачивались между кустов, стремясь выйти из-под огня штук тридцать зомби залегли и открыли ответный огонь. Остальные продолжили преследование, несмотря на сбивающие с ног пули. Ближайших сталкерам силуэт вздрогнул и бесформенным кулем рухнул. Спустя две секунды упал второй, затем третий. «Больше никого не достану», голос Байкала был, как всегда, невозмутим. «Они выходят из зоны моей видимости». Медведь перенес огонь на группу преследования и принялся короткими быстрыми очередями срезать гонящихся за сталкерами врагов. Несколько сбитых с ног зомби остались неподвижно лежать на земле, остальные залегли среди низкорослых зарослей бритвенной душайки и открыли стрельбу по пулеметной позиции. Противник пристрелялся быстро и через минуту вокруг медведя заплясали земляные фонтанчики, вырывая из покрытой желтой пылью поверхности красные комья. Плотность вражеского огня возрастала, и майор прекратил огонь. Он замер, сливаясь с кустом, и осторожно всмотрелся в позиции противника. Пусть решат, что пулемет подавлен. Остальные его бойцы вооружены бесшумным оружием и невидимками. На таком расстоянии их позиции обнаружить будет непросто, даже для зомби. Избавившись от пулеметного огня, зомби неторопливо поднялись в полный рост и пошли в атаку. То один, то другой солдат противника спотыкался или падал, получив пулю, но сразу же вставал и продолжал движение. Нанести врагу серьезный ущерб не удавалось. Дистанция в 300 метров – это почти предел для вала. Прицеливание в голову затруднено, а у с водяным вместо дыроколов заряжены обычные патроны СП-5. Вскоре командир зомби поймет, что без пулемета особой угрозы люди не представляют и продолжит преследовать свои жертвы. Они вцепились в этих сталкеров из заметов и теперь не отстанут. Медведь взял на прицел высунувшуюся из кустов голову и дал короткую очередь. Голова резко и неестественно дернулась, и зомби осел на земь. Этот отвоевался. Майор успел произвести несколько очередей, и на его позицию вновь обружился град пуль. Противник мгновенно сосредоточил огонь на пулеметчике, Плечо Эмки ударила пуля, затем вторая, и стало ясно, что его куст больше не является укрытием. Медведь попытался переползти левее, как вдруг зомби прекратили огонь и быстрыми перебежками начали скрываться в лесу. «Медведь к апкану!» – раздался в эфире голос часового на крыше базы. «Пантик скрипит и к ногам жмется. Похоже, выброс надвигается. Повторяю, скорая выброс, как принято». «Принято», – подтвердил медведь. Вот почему зомби отошли. Укрытие ищут. Шорох, сталкеров видишь? Что с ними? Уходят на запад. Шорох поднес к лицевому щитку шлем сферы бинокль. Похоже, решили, что зомби отвлеклись на нас. Я их почти не вижу, кусты мешают. Зря они на нас не пошли, негромко прозвучал голос раса. Он издал короткий грустный вздох. той стороне спрятаться негде. Не дойдут до зеленой за полчаса накроет их выбросом. Зачем они вообще пошли в желтую зону? удивился Водяной. Сегодня шестой день, выброс может начаться в любую минуту. Для чего было так рисковать? Вчера они в желтые ушли. невесело объяснил раз. Выборы были, распродажи всякие. Они рассчитывали, что много кто двинет в сателлит и на нейтралку. Хотели воспользоваться тем, что в зеленые будет мало народу, а в желтые вовсе пусто. Видать, точно знали, куда шли. «Не повезло им, на зомбаков наткнулись. По коже всю ночь от них уходили. Теперь радуются, что оторвались. Думают, повезло. Живыми вернемся. И не знают, бедняги, что выброс готовится». же, они в нашу сторону не пошли, бедняги эти», — хмыкнул Шорох. «Мы очень доходчиво продемонстрировали свое дружелюбие. Может быть, это уголовники? Гришки за собой чувствуют? Вот и поспешили ноги унести, по добру, по здорову». «Бедняги в реале большая редкость». «Неприки это были», – вздохнул молодой сталкер. «На северо-запад они ушли. Там икса почти нет, нефтяные пятна очень бедные. Только неприки в тех местах и живут. Боятся они людей из-за своих». Он слегка запнулся. «Детей». «Потому и не рискнули к нам идти. И в желтую поэтому пошли вчера, когда нет никого». «Планировали добыть товар, спокойно добраться до магазина и заработать денег». «Шорох, видишь противника?» Медведь достал бинокль и вгляделся в лесную опушку. «Нет», – ответил залегший на пригорке боец. «Ушли вглубь леса. Несколько трупов не забрали».